Глава двадцать первая. Глупость несусветная. Что он здесь забыл? Он ведь так хотел вычеркнуть их из памяти. Эрик смотрелся в сумерки. Много ли изменилось? Действительно, отстроились. Этот дом был просторнее и выше, чем он помнил. Птичник, хлев, амбар – все крепкое, добротное, ни тебе гнилых досок, ни покосившихся дверей. Ровные грядки огорода. А яблоню, что росла у окна, все же срубили, как отец и грозился много лет назад. Стара, мол, больше не родит. Да и мешало, поди, когда дом перестраивали. Наверное, это правильно, но старое дерево почему-то стало жаль. Эрик любил прятаться в его ветвях. Если залезть повыше, земля исчезала и казалось, в целом мире только он, зелень листьев и небо. А как пахли цветы по весне. Зачем он сюда пришел? Надо бы развернуться и догнать Ингрид, но ноги словно вросли в землю, а руки сами потянулись, открывая калитку. Зашелся лайм цепной пес и тут же затих. Пусть поспит, чтобы зря не брехал. Хлопнула дверь. Из хлева появилась женская фигура. В одной руке деревянный подойник, в другой свечной фонарь. Замерла, словно почувствовав взгляд. Опустила подойник на землю, шагнула к забору, поднимая фонарь. Эрик отпустил калитку. Зажег светляку с самого лица, чтобы можно было его разглядеть. Он вырос или она стала ниже? Дородные, статное, хорошо видно живут. Морщин прибавилось. Но, как он не вглядывался в глаза, не смог заметить даже тени тепла. «Зачем ты пришел?» «Узнал. Староста не узнал, и остальные тоже. Посмотреть, как живете. Зачем?» Эрик пожал плечами. «Самому бы понять. Он так старался забыть их лица, что почти получилось. Может, чем-то помочь? Хотя чем он может помочь?» Если отец уже не справляется с чем, так зятья есть. Да и батрака прокормить сможет. А он сам, как явился незваным, так и уйдет, едва Альмот встанет на ноги. Помощничек. Уходи. Вот она материнская любовь, усмехнул Серик. А болтают-то. Он хотел бы найти в себе хоть те нежности, признательности. Что там должен чувствовать выросший сын к стареющей матери? Но сколько ни копался в душе, не мог обнаружить ничего, кроме горечи. И правда, зачем он пришел? — Да чего же ты на него похож, — медленно произнесла женщина. Чем старше, тем сильнее. А может, он просто хотел убедиться, что его не забыли? Что ж, убедился, — Эрик усмехнулся. — Что, неловко вышло? Болтает эдкая памятка, ни в мать, ни в отца, в заезжего молодца. Глаза мозолит. Проще с рук сбыть, да сделать вид, что и не было. Чтоб потом как сыр в масле катался, а все ему кланялись. Экое горе, жалеешь, поди. Было бы лучше, не окажись у него дара, пахал бы землю, как все, гнул спину перед благородными и залетными одаренными, да боялся, как бы чего не вышло. Неужели он просто капризный ребенок, не желающий видеть собственного блага? Нет, не жалею. Не было бы у него дара, не пришлось бы сегодня мысленно прощаться с жизнью. А что обошлось, так просто повезло. Когда-нибудь не повезет, но пока все кланяются, это правда, и золото можно не считать. — Не жалею, — повторил он, — так или иначе свой дар он не променял бы ни на что. Только и вам грех жаловаться, отстроились вон, девок замуж выдали, слыхал, что удачно. — Спаршивые овцы. Деньги поди руки жгли. — Эти нет, а вот тот, первый, золотой, щедро, за деревенскую-то бабу, расстаралась? Пощечина обожгла лицо, в голове зазвенело. Рука у нее всегда была тяжелая. И не боится ведь, что чистильщики озлятся? Или по старой памяти уверена, что ничего он ей не сделает? Так ведь и вправду не сделает. Хотя чего себе-то врать, слова могут язвить не хуже ножа, а он только что постарался ударить побольнее за то, что самому сейчас хотелось выть в голос. О «Очень старалась», — ощерилась женщина. «Зенки блудливой выцарапать старалась, да не вышло. Золотой потом бросила. Радуйся, холопка, что до тебя такой человек с ней зашел». Ах, вот оно что! И в самом деле, за что его было любить? Надо было вытравить, — снова усмехнул Серик, — и золотой остался бы, и с пащенком возиться бы не пришлось. Травило, да живучий оказался. И он на миг прикрыл глаза, растянул губы в улыбке, опустился на колени, коснувшись лбом земли. Что ж, спасибо, вырастили, пристроили. А что он не просил, чтобы его зачинали, так кто о таком просил? не ее родствуй». «Что ты?» Он выпрямился все еще, стоя на колени, глянул снизу вверх, как когда-то. «Я совершенно серьезен. Могли ведь и приспать». «Приспать, оставить в синях на холоде, пока не посинеет, не кормить, сунуть иголку в родничок. Да мало ли способов». Эрик мысленно поежился и продолжил вслух. «Творец велел почитать тех, кто дал тебе жизнь. Хорошее слово – почитать. Оно совсем не обязывает любить». Если он был чистильщиком, значит, давно мертв. Не попросить ли у первого разрешения покопаться в архивах, чтобы узнать, какой отряд тогда закрывал здесь прорыв? Впрочем, что от этого изменится? В глаза тому чистильщику не посмотреть, не спросить, думал ли он, что творит. Впрочем, о чем Эрик вообще? Сколько было таких до него, сколько еще будет после? Взять вон хоть гейера а сам он совсем недавно, когда остановился и в шаге «Сдох туда и дорога», — спрынула мать. «Тебе виднее. А вам с отцом я действительно должен быть благодарен». И благодарность — хорошее слово. Эрик поднялся, сунул руку за пазуху. После той истории, когда в них с Кнудом не узнали одаренных, решил, что перстень надо носить с собой просто на всякий случай, а времени подогнать так и не нашлось. Дёрнул сильнее. Шнур, на котором висело кольцо, больно рассадил кожу на шее. Ничего затянет. — Денег у меня с собой нет, — он протянул перстень на ладони. — Но это стоит куда больше золотого. Женщина не шелохнулась. Эрик опустил руку, кольцо блеснуло в свете фонаря, устремившись к земле, и погасло. Развернулся к калитке. — Больше я вас не потревожу. — Бруни? Он помедлил, не оборачиваясь. — Теперь меня зовут Эрик. Хорошо смазанные петли не скрипнули. Ингрид выступила из темноты, едва он прикрыл калитку. «Проводила?» – спросил Эрик. «Да, славная девочка, жаль ее. И ничего не сделать». Он кивнул. «И в самом деле ничего. Если бы Герт попала в руки целителя до того, как начала ходить, или хотя бы в первый год? Только откуда у деревенских возьмутся деньги на целителя?» Они двинулись по улице, сопровождаемые неумолчным лаем. «Странно, в столице ночью было куда тише, чем в глухой деревне». Ингрид взяла его за руку, легонько сжала ладонь. — Много успела услышать? — невесело усмехнул Серик. Достаточно. Только не надо меня жалеть. — Жалеть тебя? — в ее голосе прозвучало искреннее изумление. — Парня, который плетет так, что мне остается лишь завидовать, у которого руки-ноги на месте, светлая голова и отходчивый нрав. Жалеть? — Вот насчет нрава это ты чересчур. — С остальным спорить не будешь? — рассмеялась Сингрид. Не буду. Эрик сжал ее руку, молча благодаря. — Так они дошли до дома. Он открыл калитку, пропуская девушку во двор. А твои живы? Меня нашли на пороге приюта, так что кто скажет? Ни пеленки с вензелем, ни амулета. Ну, знаешь, как это бывает в слезливых романах. Да и откуда бы? Не в самом деле. Куда проще бросить ненужного ребенка, чем кормить семь, а то и десять лет, выжидая ли солидар. И кормить еще дольше, если не проявится. Такие люди не вышивают вензеля на пеленках. И уж тем более не оставят с младенцем амулет, который стоит немалых денег. У них и самих амулетов-то нет. «Мы придумывали, конечно», – улыбнулась Сингрид. «Знатных родителей, с которыми что-то случилось, но они обязательно прознают о своих потерянных детях, найдут их и заберут домой. Главное было не говорить воспитателям. Выпарют, чтобы помнили свое место и не сочиняли ни весь что. Да и остальным детям говорить не стоило. Не засмеют, так донесут». А потом я стала старше и поняла, что не нужно мечтать о несбыточном. Мой удел монастырь, если повезет. А если не повезет, продадут в служанки. молись, чтобы не глянуться хозяину. Потому что когда он наиграется или когда узнает жена, прислуга окажется на улице. Хорошо, если не брюхатая. Без рекомендаций. И тогда только в бордель. Или в реку. Эрик вздохнул, притянул к себе, обнял и коснулся губами лба. «Не надо меня жалеть», — сказал Ингрид. «Жалеть тебя», — усмехнулся он. Ту, которая управляется с мечом так, что мне остается только завидовать?» Они рассмеялись хором, не торопясь разжимать объятия. «А потом проявился дар», — закончила она. «Повезло». «Повезло или нет, как знать? Жить в монастыре, не хватая звезд с неба, может быть, стать настоятельницей, у нее бы получилось. И идти по веками предопределенному пути, так никогда и не поняв, чего лишилась. Сгореть за несколько лет, торопясь увидеть, узнать, ощутить». «Кому довелось сравнивать?» «А что ты придумала про себя?» спросил Эрик, запуская пальцы ей в волосы. Ингрид чуть отстранилась, заглядывая в глаза. «Смеяться не будешь?» «Не буду», — пообещал он, снова привлекая ее к себе. Прижался щекой к щеке. «Что я на самом деле королевиш на дальней стороне? Что меня украли разбойники и увезли далеко-далеко? Но когда-нибудь...» Она затихла, не шевеляясь, только дыхание щекотало ухо, да напряглась в ожидании насмешки спина под его ладонью. «Украденная королевишна!» — улыбнулся он. Девушка отодвинулась, снова заглядывая в лицо, ладони легли на грудь, вот-вот оттолкнет. «Ты обещал не смеяться». «Я не смеюсь», — прошептал Эрик, прежде чем поцеловать. Ульвар поднял своих затемно, собирался к вечеру добраться до станции, оттуда, как обычно, в столицу на перекладных. Кнут и три отчаянно зевали. Гер посмеивался. Позабавиться не дали, зато выспался не то, что эти оболтусы. Ульвар выглядел, как всегда, спокойным и собранным. И Эрик никак не мог поверить в те слова, что слышал собственными ушами. Может, примирещилось На грани между сном и явью не такой почудится. Когда солнце поднялось над домами, пришел староста. Поклонившись, протянул Альмоду перстень. Своя с утром у калитки нашла, кто-то из ваших обронил. Командир взял кольцо, разглядывая, подержал на ладони. Кивнул Фроди, тот понял, достал из кошеля монету. Староста ушел, не забыв спросить, всем ли довольны гости дорогие. Едва за его спиной закрылась дверь, альмот швырнул перстень Эрику. Нашел чем разбрасываться. Эрик демонстративно покрутил кольцо на пальце, мол, не держится. Ну да, загнали бедняжку, отощал, хмыкнул командир. Эрик снова покрутил перстень в руках. Послание было более чем ясным. Что же, значит так. Впрочем, неужели он ждал чего-то другого? А если не врать, сказал вдруг Альмот, себе в первую очередь. Пошел к ним, потому что надеялся, узнают, вспомнят, что есть место, где тебя ждут, что есть кто-то, кому не наплевать, кому ты дорог, не потому что умница, красавица вообще первоученик, как той девки. А потом, когда понял... Заткнись, не своим голосом заорал Эрик. Швырнул тем, что оказалось в руках, хорошо хоть перстнем, был бы топор и им бы запустил, не задумываясь. Рванулся к двери. Фроди перехватил на полпути, сгреб в охапку. Тихо, тихо, все хорошо, все будет хорошо. Эрик дернулся, но мягкие объятия превратились в стальные, ни вырваться, ни сбежать, ни укрыться, только остается, что задрать голову, глядя в потолок и часто моргая. Сзади подошла Ингрид, прижалась всем телом, положила подбородок на плечо. — Ну и зачем? — спросила она. — Ну, догадался, молодец. Слух-то зачем? И в самом деле, Фроди взъерошил Эрику волосы, точно успокаивая пса. — Хочешь, чтобы кончилось, как со мной? — Как с тобой не выйдет. Этот не сорвется. Эрик рассмеялся. Рука Ингрид тихонько сжала его пальцы, он вцепился в эту руку, точно она была последним, что могло удержать на той грани, за которой оставались лишь рвущиеся на части да красная пелена перед глазами. Самообман куда худший грех, чем те, о которых проповедуют слуги Творца, – сказал Альмод. Вот спасибочки, благодетель, – всхлипнул Эрик. Дыши, шепнул Фроди, просто дыши. Эрик помотал головой. Не получалось. Как будто чьё-то плетение обратило воздух в студень, который невозможно протолкнуть в легкие. Как будто грудь сковали железным обручем, точно бочку. Как выходит? Дыши, медленно. Вроде снова провел ладонью по затылку, взъерошивая волосы. Так мог бы обнимать старший брат, если бы он у Эрика когда-нибудь был. Если бы... Иди сюда, приказал Альмот. Хватит. Снова Ингрид. Эрик, похватившись, разжал пальцы. Удалось не сразу. Стиснул намертво. Ей больно, наверное. Надо же было настолько забыться. Мать! Не хватит. Иди сюда. Эрик повел плечами, высвобождаясь. Подошел к кровати, повинуясь взгляду, нагнулся. Альмот цепку хватил за загривок, притягивая к себе так, чтобы смотреть прямо в глаза. «Что бы ни случилось много лет назад, это не про тебя. Ты тот, кто вчера мог оставить меня умирать, чтобы сберечь силы и выиграть время. При том, что у тебя нет причин меня любить, зато достаточно поводов ненавидеть. Тот, кто мог бы уйти, когда его отсылали, оставив на смерти остальных, но выбрал остаться сам, хотя был уверен, что помощи уже не дождаться. Вот это ты». А не то, что произошло когда-то с другими, пусть даже эти другие волей случая оказались теми, кто дал тебе жизнь. Понял? Эрик растерянно кивнул. Ни хрена ты не понял, сказал Альмот. Ну, хоть запомни, потом поймешь. Он разжал хватку, едва заметно поморщившись. Наверняка до сих пор все болит. Сунул в ладонь перстень. Поймал, надо же. Не разбрасывайся тем, что тебе по-настоящему дорого. Тем более, что не откупиться от прошлого, не купить искреннюю привязанность все равно не выйдет. Командир откинулся на подушку, закрыв глаза, словно давая понять все, что хотел сказал, остальное его не касается. Эрик стиснул кольцо в кулаке, пошатываясь, вышел из дома. Опустился на ступени крыльца, закрыв лицо руками. Вдохнул. Выдохнул. Расцепил, кажется, намертво сжавшиеся челюсти. Раскрыл ладонь, долго смотрел, как солнце играет на золоте. Примерил перстень на большой палец. Так, кажется, не спадет. Но надо все же найти мастера. За спиной тихонько скрипнули доски крыльца. Эрик оглянулся. «Ингрид!» «Не помешаю?» Он хлопнул ладонью по ступеньке. Ингрид устроилась рядом, прижалась теплым боком. Эрик притянул ее ближе, зарылся лицом в волосы и закрыл глаза. Следующая неделя растворилась в сладком запахе солодки, которой Ингрид мыла голову, пронеслась в бешеном стуке сердца, смешалась с травинками, застрявшими в волосах, растаяла в взбившемся дыхании. Если бы не рано Альмода, о которых по-прежнему надо было заботиться, Эрик появлялся бы в доме только чтобы поесть, благо Герт по-прежнему приходил исправно. Первые дни она отказывалась даже от медика, что ей неизменно предлагали. На третий раз Фроди просто ссапал ее за запястье. Девчонка пискнула и зажмурилась. Вложил монеты в ладонь, заставил сжать кулак и посоветовал не дурить. А то он, мол, не знает, что от старости ей осьмушки не припадает. Сам он, как водится, почти весь день сидел над книгой, устроившись на крыльце, пригревал уже почти по-летнему. Время от времени поднимал голову, щурился на солнце, словно нагулявшийся сытый кот, и снова опускал глаза в буквы. альмот поправлялся и, как полагается выздоравливающим, стал совершенно несносен, так что даже Фроди, который, казалось, готов был стерпеть от него что угодно, однажды предложил подарить командиру клюку и платок. А в следующий миг едва увернулся от прилетевшего с печи ухвата. В долгу не остался, запустил притулившимся у порога веником. Альмот, естественно, перехватил его еще в воздухе, и какое-то время веник выписывал под потолком петли и круги, навевая мысли о сказочном помеле. Вот только за калитку, ведущую со двора, Эрик больше не выходил. Нечего ему было там делать. И когда пришла пора собираться в дорогу, вздохнул едва ли не с облегчением.